Доехали мы и правда очень быстро. Оказалось, что от столицы до села Мелчхи всего-то 50 километров. Большой гостиничный комплекс встретил нас приветливыми огнями. Фасад здания был прекрасно освещен ночью, как и бесчисленные мощенные каменные тропинки, ведущие вниз, к самим целебным источникам, которые светились будто изнутри, заботливо подсвеченные, манящие своим ярко-голубым цветом воды и завораживающим, поднимающимся от них, горячим, стелящимся по поверхности паром. Всё место выглядело нереально фантастически, восхитительно, производя на меня неизгладимое впечатление. Решительно минуя центральное здание, Саша, подхватив меня на руки, понёс в самый крайне уединённый домик в стиле шале. «Нас явно здесь ждали», потому что двери были услужливо открыты, а в гостиной приветливо полыхал совсем недавно разожженный кем-то камин. Стопки больших белых махровых полотенец были аккуратно сложены у самого входа на приглашающий распахнутую террасу, минуя которую мы попали в настоящую сказку. Уединенное место поражало своей первозданной красотой. Совсем небольшая природная каменная чаша, наполненная горячей прозрачной водой, с окутывающим её парящим сиянием, лишь немного искусственно подсвеченное, что ничуть не портило общей картины, а лишь добавляло месту загадочности. Небольшие огоньки, как светлячки, мерещились то тут, то там, заботливо спрятанные в разбросанных повсюду горных камнях. Всё это было сотворено природой и ненавязчиво разбавлено рукотворным комфортом. Ведомая желанием потрогать воду, я подошла к самому краю, нагнувшись, зачерпнула её ладонью. Захотелось ощутить реальность этого места. Оглянувшись и увидев, что Саша оставил меня одну, я быстро разделась и пальцами на ногах ещё раз прикоснулась к манящей глади, а потом решительно ступила в воду. Горячая. Опустившись с тихим вздохом по самой ключице, я услышала тихий всплеск позади меня и сразу же была притянута спиной к мускулистому обнажённому телу. «Я отогрею тебя, маленькая» шепчет мне прямо на ухо, крепко обнимая меня руками. И я откидываю голову ему на плечо, от удовольствия прикрывая глаза, полностью доверяя ему, растворяясь в нём, сливаясь с этим волшебным местом. Мы заслужили немного сказки. У меня никогда не было семьи. Неожиданно тихо начинает он. Я с детства не знал, что это такое не видевший внимания и заботы, не знающий, не умеющий не только получать её, но и дарить кому-то. Вырос черствым сухарём, не ведающим родительской любви. Да, я не могу произносить красивых слов, открыто признаваться в своих чувствах, и с уверенностью могу сказать, что до твоего появления в моей жизни вообще никаких эмоций не испытывал. Но, чёрт, как же трудно всё это объяснить!» Я попыталась повернуться к нему, но он не дал мне этого сделать, крепче прижав к себе. Не оглядывайся. Так легче. Шепчет мне в шею, разгоняя по моему телу тысячи мурашек. Впервые я могу сказать, что теперь у меня есть семья. Лиза, ты стала частью меня. Самой дорогой частью — моим сердцем, которое жутко болит, ноет, когда тебя нет рядом. Мне очень тяжело учиться жить с этими чувствами. Не удержавшись, я развернулась к нему лицом, сев на него, обняв руками, вглядываясь в родные глаза, до краёв наполненные нехарактерной для них нежностью. И, поддавшись порыву, прикоснулась губами к его губам, чувствуя, как крупные слёзы настоящего счастья стекают вниз по моим щекам. Этот поцелуй причиняет боль. Настолько он прекрасен. Впрочем, как и каждый наш поцелуй.